Расследование. За обедом хозяюшка рассказывала о своих родных, именитых родственниках, об их большой семье. Настасья слушала с интересом, не перебивая. После трапезы по приглашению Алевтины Герасимовны девушка собиралась отправиться в гости. Хозяйка давно не навещала сестру родную, уговорила гостью съездить вместе с ней. а Алевтина Герасимовна по возрасту была гораздо старше сестрицы Евдокии, однако та часто болела. «Я быстро переоденусь и поедем», — сказала Настасья хозяйки дома. «Хорошо, милая, я не тороплю, жду тебя внизу». Девушка направилась в свою комнату, а по пути, проходя мимо кабинета Хромова, заглянула и застала его за работой. Расследуя это дело, он ушел с головой в детали, подробности, нюансы, Своим профессиональным чутьём, буквально кончиками пальцев, как учили в университете, тактильно ощущал, что перед ним сложный, туго закрученный клубок. Создавалось впечатление, что в нём словно специально переплетены человеческие судьбы. Обстоятельства дела тщательно запутаны, и концы их утопили на дне океана. Михаил кропотливо искал всё, что касается имени в далёком и недавнем прошлом. поскольку по натуре он был человеком настойчивым и ответственным, рылся в архиве долго и усердно и докопался. Нашел в документах случайно попавшее в подшивку дел заключение экспертизы, которую проводили преступников в психиатрической больнице. По контексту документации сыщик понял, что ниточка потянулась к Москве, к юношеству отца Настасьи, Даниле Петровичу Мордвинову. Теперь Хромов настроился сделать жирный зигзаг и выйти на непосредственных фигурантов дела. Предстояла поездка в Москву, но пока что по плану ещё были дела на месте. «Всё трудитесь?» — спросила Настасья, прервав его сосредоточенное прочтение документации. Он так вник, что согнулся дугой и завис над бумагами. Даже к обеду не вышли из своего кабинета. Здоровья не бережете, непростительно для ученого мужа. Если не могли оторваться, сказали бы, мне нетрудно, принесла бы вам сюда. Спасибо за заботу, Настасья Даниловна. Очень приятно слышать. Ничего особенного, повела она плечом, не желая выдать своего истинного отношения. Я поем, обещаю, но пока не завершу намеченный план работы, прерваться не смогу. Как хотите. Мы с вашей матушкой уезжаем. «Далеко?» «К её сестрице. Болеет она. Вот Алевтина Герасимовна и решила навестить, а меня за компанию пригласила. Поеду, и то лучше, чем дома скучать. Хорошее дело, внимание, а главное, нужное. Я бы с вами отправился к тётушке, да никак не могу. Работать, ма, и дело не терпит отлагательств. Ваше право выбирать, что важнее». Ответила Настасья и пошла вдоль коридора по направлению к своей комнате. «Вечером после ужина прогуляемся на свежем воздухе», — вдогонку спросил он. «Мне точно кости поразмять не помешает. Составите мне компанию». «Посмотрим на ваше поведение, Михаил Платонович», — донеслось из глубины коридора. «Шутит? Значит, согласно улыбнулся своим мыслям Хромов и вернулся к работе. Наступил вечер. Михаил Платонович оделся так, словно в ближайшее время выезжал с важным визитом или по приглашению на бал. Выглядел мужчина респектабельно. Ему очень хотелось, чтобы у девушки сохранились о нём хорошие воспоминания, непременно предстать пред очами Настасьи достойно и не опозориться. Михаил Платонович собрался и спокойно направился к гостье. К его удивлению и она была готова. Настасья Даниловна оценила его внешний вид, но не отреагировала. Без лишних объяснений они отправились на вечерний мацион. Погода располагала к беседе и хорошему настроению, поэтому на прогулке они о многом разговаривали. Неожиданно Настасья переключилась на волнующую её тему и спросила, «Как продвигается расследование? Нет, не подумайте, я не любопытствую, понимаю, что это чисто служебное занятие». «Должны понять и меня. Хотелось бы уточнить, когда домой отпустите». Девушка повернула голову в его сторону и пристально посмотрела в глаза мужчине. «Ух, какой взгляд! Была бы моя воля и вовсе не отпустил бы её никуда!» Пронеслось в голове у Хромова. Но он воздержался от реплик и ответил ей сдержанно, корректно и умело уходя от поставленного вопроса. «Если желаете, посвящу вас в подробности, которые удалось раздобыть». Михаил умышленно увлекал её за собой, отвлекая от неприятных вопросов и желания уехать. «Нашли что-то интересное?» — попалась на крючок Настасья. Она любила читать романы о сыщиках и загадочных преступлениях. Забравшись в постель, долго не гасила лампу, глазами скользя по строчкам текста, и ёжась от страха. «Тогда слушайте». История это как оказалось, с давними корнями. Обросла мхом людской спеси, жадности, верломства, коварства, ужасающей зависти. Преступник испытывал острую необходимость для достижения цели любой ценой, получения желаемого и конечного результата, что позволило бы ему триумфально ходить по трупам. Представьте, он даже обездоленного, психически больного человека не пожалел, эксплуатируя его состояние. Как вам такое? О, Боже, он что, варвар? Выходит, что так. Но и сам больной никого не пощадил. Трагедия его души, страшная история. Не боитесь? Я же с вами, чего мне бояться? Михаил Платонович, вы ведь мой заступник и спаситель. Представляете, что бы я делала в чужом провинциальном городе одна? Натерпелась бы. А тут матушка ваша, божий ангел, приветила меня как родную, окружила заботой, вниманием, как в раю оказалось Я ведь сирота, Михаил Платонович. А Левтина Герасимовна удивительный человек. Так щедро делится теплом души своей. У вас я оживаю. Спасибо ей за это. И вас благодарю. Но пора и честь знать. Ой, простите, заговорилась. Всё хорошо, мне приятны ваши речи. Благодарю за добрые слова о матушке». Он умышленно упустил провокационную реплику и не ответил на неё. «Простите, заговорила я вас. Слушаю внимательно, обещаю не мешать. А я постараюсь не пугать вас. Расследование набирает скорость». Новые факты завораживают сознание. Обычному человеку трудно понять и смириться с поступками преступников. Очень помогает анализ. Какая необычная у вас работа? Столько загадок? Вы правы, загадок и тайн слишком много. Вот и приходится заставлять голову напряженно работать, чтобы разгадать их.